Наблюдатель На другой стороне дороги от ресторана в Дипков, под безлистным деревом с корявыми ветвями, в темном автомобиле сидел наблюдатель, наблюдавший за освещенными окнами старомодного ресторана. Внутри было холодно, но двигатель, постоянно работающий на холостых оборотах для обогрева салона, мог привлечь нежелательное внимание. За одним окном можно было видеть Мартина Крэсуэлл-Смита и Элли Тайлер. На столе между ними мерцал огонек свечи. Романтическая золотистая сцена в обрамлении зимней тьмы. Мартин нагнулся над столом и положил ладони на щеки Элли. К столу подошел официант с чеком. Наблюдатель потянулся к камере на пассажирском сиденье, снял перчатки, сфокусировал кадр, и щелкнул затвором через несколько секунд ко входу в ресторан подкатило желтое такси мужчины и женщины вышли кутаясь в пальто от холода мартин положил руку на спину элли наклонился и что то прошептал ей на ухо элли рассмеялась откинув голову и обнажив белую шею ее длинные волосы переливались темным водопадом в свете фонаря наблюдатель сделал два снимка Молодые люди сели в такси, которое сразу же тронулось с места. Наблюдатель завел свой автомобиль и поехал следом за такси. Покрышки шуршали на палых листьях и заиндивевшем асфальте. Снежинки поблескивали в свете фар. Такси пересекло мост Лайонс-Гейт и повернуло в сторону фешенебельных жилых кварталов. Оно остановилось возле нового многоквартирного дома, находившегося в собственности группы компаний «Хартли». Рука Мартина Крэссуэлл Смита снова легла на поясницу его спутницы. Жест собственника. Наблюдатель взял камеру. Щелк-щелк-щелк. Они вошли в дом и скрылись из виду. Наблюдатель сосчитал этажи и стал ждать. Через несколько минут в квартире на 12-м этаже включился свет — За окном появились мужчина и женщина, они целовались, сбрасывали пальто, расстегивали рубашки. Наблюдатель довел до предела оптического увеличения телеобъектива и дважды щелкнул затвором. Клик-клик. Пара скрылась из виду, свет потускнел. Наблюдатель ждал. В автомобиле снова стало холодно. Свет в квартире погас. «Игра началась». Наблюдатель протянул руку и включил зажигание.